«Об этом буйволе я уже слышал сто раз. Как только его выпустят, он, как сумасшедший, бежит прямо на колхозную кукурузу, и никакая изгородь его не может удержать. Дядя мой работает бригадиром, поэтому сюда и кричат. «Вернули бы мне три дня молодости!» — говорит дедушка из-за дома. Оказывается, он всё слышал. «Я бы показал этому буйволу!» Я думаю над дедушкиными словами и никак не могу сообразить, Что бы он показал этому буйволу и почему ему нужно для этого три дня молодости? Потом догадываюсь, дедушка его украл бы и съел. А так как буйвол большой, ему пришлось бы есть его целых три дня. Я представляю, как дедушка сидит в лесу над костром, зажаривает куски буйволятины и ест. Жарит и ест, жарит и ест. И так целых три дня и три ночи. Потом собирает кости и забрасывает их в кусты а когда поворачивается, то он уже снова старик, то есть у него волосы опять побелели, а всё остальное осталось таким же. Тётушка быстро и ловко продевает на вертел вяленое мясо, разгребает жар и, присев на низенький стульчик, покручивает вертел на огне, время от времени отворачиваясь от огня, слишком печёт. Постепенно мясо зажаривается, покрывается розовой коркой, влажнеет от жира, который начинает по каплям стекать на раскалённые угли. Там, где упадёт капля, всплескивается голубой язычок пламени. От вяленого и теперь ещё зажаренного мяса поднимается такой дух, что просто нет никакого терпения. «Пепе идёт!» — кричит Ремзик, первым заметив отца. Так они его почему-то называют. Это сигнал к примирению. Он как бы хочет сказать маме, стоит ли помнить мелкие обиды перед таким общим праздником, как приход отца. Тётушка выглядывает в дверь и, прислонив вертел с мясом к стенке очага, ставит перед скамьёй, на которой мы сидим, низенький деревенский столик. Дядя Кезым вдруг останавливается посреди двора. «А, это он подымает Зину. они как-то все забыли. Наревевшись, она не то забылась, не то уснула на зелёной лужайке двора. Сейчас она ковыляет рядом с отцом на кухню». Сразу же после отца в кухню входят дедушка и Ремзик, чувствующий себя прощенным за свои труды с дедушкой. Между делом тетушка все-таки успевает достать его таким быстрым, бреющим ударом по голове. «Ты чего?» – удивляется дядя. «Обычно он суров, а все-таки не любит, чтобы детей били». «Он знает чего», – говорит тетушка. Ремзик обиженно опускает свои бычьи веки, но долго обижаться не приходится, еще без обеда останешься. Тётушка поливает мужу воду. Дядя медленно моет огромные руки, потом мокрыми ладонями несколько раз проводит по лицу и коротко остриженной голове. «Опять Буйвол Датико залез в кукурузник», говорит тётушка, поливая. «Тебе кричали». горы огнём», отвечает дядя безразлично и молчит, потом, вытирая руки, не выдерживает. «Заперли?» «Да», говорит тётушка и накрывает на стол. «Кого? Буйвола или Датико?» спрашиваю я, потому что как-то неясно, кого следует наказывать, буйвола или его хозяина. Дядя усмехается, а все остальные смеются. Обидно, что и дети смеются. «Стоило бы его самого запереть дня на три», говорит дядя, как бы оправдывая мое предположение. «Мы все сидим в ряд возле очага. В головах дед, потом бабушка, потом дядя, потом остальные». Тётушка мамалыжной лопатой накладывает каждому свою порцию прямо на тщательно выскобленную розовую доску стола. Мамалыга густо дымит. Потом она каждому в тарелочку разливает лобио, разбрасывает по столу снопы зелёного лука, а потом уже более расчётливо делит жареное мясо. Я не могу удержаться, чтобы тайно, краем глаза не проследить, как она раздаёт мясо. Всё мне кажется, что лучшие куски она раздаёт своим, мужу и детям. Я знаю, что стыдно за этим следить, но все же не удерживаюсь и подглядываю. Вон и Ремзику, хотя он и провинился, а все же не удержалась и дала ему самый большой кусок мяса. И тут же, словно спохватившись, что чаша весов слишком явно перевесила в его сторону, шлепнула его по лбу ладонью, словно толкнула рукой другую чашу. Я чувствую, что тётушка знает, что я прослеживаю за ней, и это сковывает её действия, и она старается скорее закончить раздачу. «Дали бы мне три дня молодости», — повторяет дедушка с полным ртом. «Я бы показал, что сделать с этим буйволом». «Ну, ты у нас герой», — говорит дядя насмешливо. «Я знаю, на что он намекает». На краю табачной плантации стоит огромное каштановое дерево. Часть веток его отбрасывает тень на плантацию, и на этом месте табак всегда хилый, недоразвитый. С самого начала лета я слышал разговоры о том, что надо бы подрубить ветки этому каштану, но почему-то никто не брался. Правда, влезть на него очень трудно, потому что метров на 10 поднимается совсем голый ствол, и не за что ухватиться. Сначала все решили, что на дерево подымется заведующий фермой, охотник и скалолаз. Но в это время он был в горах, и решили послать за ним человека, потому что всё равно пора было ехать в горы за сыром. Человека послали, заведующий фермой приехал, но когда ему показали на дерево, он отказался на него влезать, потому что, по его словам, за дичью он может лазать по скалам, как мух по стене, но на этот каштан влезать боится, потому что у него кружится голова от одного взгляда на такие большие деревья».